Василий Михайлович Головнин В плеяде российских мореплавателей Василий Михайлович Головнин годы жизни 1776-1831 занимает особое место. Вице-адмирал, член-корреспондент Петербургской академии наук, он внес значительный вклад во все области военно-морского дела, много сделал для организации и строительства российского флота, известен как талантливый ученый и писатель, воспитал целую плеяду отважных русских мореплавателей — Литке, Врангеля, Матюшкина и других. Именем Головнина названы мыс на юго-западном берегу Северной Америки, бывшей Русской Америки, гора на острове Новая Земля, пролив в гряде Курильских островов, залив в Берингово море. Уроженец сухопутной Рязанской губернии, он и не думал становиться моряком, но оказался в морском корпусе, который дал нашей Родине множество прославленных мореплавателей, военных моряков и исследователей. Военную карьеру начал еще Гардемарином. За участие в сражении против шведов в 1790 году был награжден медалью. В 1793 году был произведен в Мичманы и с тех пор постоянно находился в походах или за границей. С 1801 по 1805 год служил в Англии. По возвращении составил книгу «Военные морские сигналы для дневного и ночного времени», на четверть столетия ставшую руководством для русского флота. В 1808-1811 годах возглавил кругосветное плавание на шлюпе Диана. Кругосветная экспедиция намерение имела самые мирные, но русские моряки неожиданно для себя оказались в плену в Британской Южной Африке. Капитан Дианы просто не знал, что между Россией и Британией началась война. Это прославленное плавание, кульминационным моментом которого было бегство корабля из подгодичного ареста, описано головняным в книге «Путешествие на шлюпе Диана из Кронштадта в Камчатку», совершённое в 1807, 1808 и 1809 годах. В 1811 году, во время работы у островов Кунашира, Головнин вместе с Мичманом Муром, штурманским помощником Хлебниковым и четырьмя матросами был захвачен в плен, на этот раз японцами, где пробыл более двух лет. Но Головнин снова сумел перебороть обстоятельства, вернулся из японского плена, чего никому прежде не удавалось. Рассказ об этом, записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену японцев, пользовался огромной популярностью в Европе. В 1817-1819 годах Головнин совершил кругосветное путешествие на военном шлюпе Камчатка, описав его впоследствии в своей книге Путешествие вокруг света по повелению государя императора, совершённое на военном шлюпе Камчатка в 1817-1818 и 1819 годах флота капитаном Головиным. Санкт-Петербург 1822 год. В этом плавании первую серьезную практику получили будущие выдающиеся русские мореплаватели Фердинанд Врангель и Фёдор Литке. Головнин-писатель опроверг утверждение самого Ивана Федоровича Крузенштерна, который говаривал «Моряки пишут плохо, зато искренне». Записки в плену японцев написаны так, как и положено писать моряку, «искренне и честно». Но при этом сочинение отличает незаурядный литературный талант. Недаром же книга его сразу же стала бестселлером. Вот почему и два столетия спустя его книги читаются с неослабевающим интересом и пользуются заслуженной популярностью. Это подтвердило дважды изданная издательством Эксмо книга «Головнина» «Записки капитана флота». Предлагаем вашему вниманию биографический очерк о Головнине из этого издания. «Флота капитан». Головнины — род древний. Первым из фамилий в исторических документах значился служилый человек Игнатий Головнин. За особые военные заслуги ему был пожалован герб и вотчина. Впрочем, древний-то древний, но обедневший и, как говорится, без претензий. Дворянствовали себе потихоньку в Гулынках, старом селе в Рязанской губернии. Здесь и появился 8-19 апреля 1776 года первенец, Михаила Васильевича и Александра Ивановны, урожденной Вердеревской, нарекли которого Василием. Для таких мелкопоместных дворянских отпрысков, как Вася Головнин, судьба была расписана едва ли не до рождения. Дед и отец служили в гвардейском преображенском полку. Туда же в шесть лет был записан сержантом и Василий. Далее, как виделось Михаилу Васильевичу по накатанной, нужно сыну пройти чины, дослужиться до майора, выйти в почетную отставку и обосноваться в родных гулынках. Не сложилось. Отец и мать умерли рано, а родственники-опекуны рассудили, что пойдет сирота, мнение которого за малостью лет никто не спрашивал, по морской части. Резон был простой, гвардия требовала денег. У Василия их не было, родственники же тратиться на недоросли не хотели. В морском же кадетском корпусе, куда определили юношу в 1788 году, все было попроще. Корпус, основанный в 1752 году и переведенный из Санкт-Петербурга в Кронштадт в 1771, знавал и лучшие времена. Помещения обветшали, снабжение, без того ниаховое, усугублялось традиционным российским «воруют». Закон сохранения энергии и снабжения из государственной казны Работал здесь на 100%. Если где-то прибывает, то где-то обязательно убывает. Пребывала в карманах каптенармусов, и чего греха таить высшего начальства. Убывала же в желудках кадетов, которым, чтобы обеспечить себе пропитание, нередко приходилось пользоваться услугами соседних огородов. Тем не менее, свою задачу морской кадетский корпус исправно выполнял, регулярно выпускал партии гардемаринов. Выучился и Василий Головнин, и сразу же попал на войну. С одной стороны, вот она, жизнь военного моряка. Красавец-линкор, грозный, но справедливый и всезнающий командир, дым баталий грозных. А с другой, это вообще-то была самая настоящая война, и на ней вполне по-настоящему могли убить. Ядра и пули, они ведь не разбирают, кто перед ними. Старый морской волк, для которого смерть в бою почётнее и мелее, чем в кровати от немощей и болезней. или 14-летний Гардемарин, который жизнь по-настоящему еще не повидал. Воевали родственники. Государственные мужи и историки, наверное, хорошо знали, что не поделили между собой двоюродный брат и сестра, шведский король Густав III и российская императрица Екатерина II. Но Гардемарину 66-пушечного линейного корабля флота ее Величества «Не тронь меня» Василию Головнину Рассуждать об этом было не положено. Сразу же после поступления в корпус Головнин начал вести записную книжку, примечательный документ, в котором он скрупулезно заносил все события, произошедшие с ним во время службы с 1788 по 1817 год. По поводу своего пребывания на войне со шведами Василий предельно лаконичен. Участвовал в троекратном сражении. имея в виду два боя у Красной Горки 23 и 24 мая 1790 года, окончившиеся без явного перевеса одной из сторон, и Выборгское сражение 22 июня, в котором русский флот одержал победу. Уже с юности проявляется характер Головнина, скромный, без выпячивания своих заслуг и талантов. Ведь не только участвовал, но и получил боевую медаль, а это значит, не отсиживался в трюме. проявил себя, несмотря на сухопутное происхождение, как настоящий моряк. Закончить обучение в морском корпусе Василий должен был в 1792 году. На выпускных экзаменах он был вторым по числу набранных баллов среди всего выпуска, но товарищи стали мичманами, а его сделали второгодником. Причина — малый возраст Гардемарина Головнина, ему не стукнуло еще и семнадцати. Вот она справедливость. «На войну в 14 — пожалуйста, а выпустить способного ученика и позволить ему надеть мичманский мундир — мал еще». И снова Василий проявил не по годам крепкий характер. Моряку, конечно, не положено плакать, но обидно было до слез. Однако не раскис. Пережил. И раз уж так получилось, с упорством продолжил учиться дальше. Этот дополнительный год дал Головнину едва ли не больше, чем предыдущие четыре — Он взялся за физику, словесность, английский язык, уступавший в то времена в модности французскому, но, как оказалось, очень пригодившийся в дальнейшей службе. И тогда же, в последний год, в корпусе, поглощая одну за другой книги о дальних странствиях, Василий загорелся путешествиями. В январе 1793 года состоялось, наконец-то, долгожданное производство головнина в Мичманы. В имении и в Гулынках дела шли неважно. Надо было заняться хозяйством, но обязанностям помещика Василий предпочитает морские походы. Он добился назначения на транспорт, на котором в Стокгольм, теперь уже дружественный, направлялось русское посольство. В 1795-1796 годах служил на кораблях Рафаил и Пимин в составе эскадры вице-адмирала Ханыкова, противодействовавшей французам в Северном море. В апреле 1798 года Василий Головнин назначен флаг-офицером на эскадру контр-адмирала Макарова, младшего флагмана вице-адмирала Ханыкова. Это уже серьезная должность, прямой помощник командующего, как было сказано во флотских наставлениях. Часто на нее назначали своих по протекции. У Головнина протекции не было, но Михаил Кондратьевич Макаров и без нее приметил энергичного и любознательного офицера. «И не ошибся. Поведение весьма хорошего, должность свою знает хорошо и исполняет оною с ревностным усердием к службе», писал в 1801 году Макаров о Головнине, который тогда уже стал лейтенантом. А сверх того, по знанию его английского языка, был употреблен к переводу английских сигналов и прочих дел. Потому долгом поставляю рекомендовать его достойным к повышению чина и впредь в команде моей иметь желаю». Вопреки желанию контрадмирала Макарова, под его началом Головнин служил недолго. В июне 1802 года он в числе 12 лучших молодых офицеров российского флота был отправлен в Англию совершенствоваться, изучать, перенимать опыт. Тогда такие командировки продолжались не месяцы, годы. Повидать пришлось многое. Хотя в своей записной книжке Василий Михайлович был краток. Служил на разных английских кораблях. За четыре года на семи. Плавал в разных морях. В эти годы Британия соперничала с Францией за господство на море. Головнину довелось участвовать в боевых действиях англичан в Средиземном море и Вест-Индии. Служить под началом прославленных адмиралов корн Нельсона, Каллингвуда. Последние двое оставили похвальные аттестации русскому моряку. Немалая честь, между прочим, но Головнин верен себе. В его записках об этом ни слова. В начале августа 1806 года Василий Михайлович вернулся в Кронштадт. Через 20 дней лейтенант Головнин получил под свое командование первый корабль «Диану». На первый взгляд судно невзрачное. трехмачтовый шлюп переделанный из обычного транспорта лесовоза. 60 человек экипажа, 22 пушки. Но «Диана» была предназначена не для баталий. Буквально за несколько дней до возвращения Головнина из Англии в Кронштадтском порту пришвартовались «Надежда» и «Нева», корабли, на которых Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский совершили первые в истории российского флота кругосветную экспедицию. Головнины его Диана должны были продолжить начатое. Правительство решило направить шлюп в кругосветную экспедицию, главной целью которой были географические открытия в северной части Тихого океана. Попутно Диана должна была доставить грузы в Охотск, в те годы главный порт России на ее восточных окраинах. Без малого год Головнин, его заместитель Петр Рикард, с которым Василия Михайловича связывала многолетняя дружба и тщательно отобранный самим капитаном экипаж, готовили Диану к дальним странствиям. Петр Иванович Рикард. Годы жизни 1776-1855. После пленения Головнина двух его офицеров и четырех матросов как старший офицер принял на себя командование шлюпом, а затем в течение двух лет организовывал и возглавлял три спасательные экспедиции к берегам Японии. Мирное разрешение конфликта стало возможным только благодаря усилиям капитана Рикарда. Большой интерес и сегодня представляет его книга «Записки флота капитана Рикарда» о плавании его к японским берегам в 1812 и 1813 годах и отношениях с японцами. Помимо этого, Головнин обрабатывал материалы командировки в Англию. Результатом этого стала книга Сравнительные замечания о состоянии английского и русского флотов. И по заданию Морского министерства занимался составлением свода военных и морских сигналов для дневного и ночного времени. который использовался в русском флоте более четверти века. 25 июля 1807 года Диана снялась с якоря. То, что путешествие будет непростым, стало ясно буквально с первых же пройденных миль. В восточной части Финского залива корабль попал в шторм с грозой, какую Головнину до сих пор не доводилось видеть в других морях. Первую остановку сделали 7 августа в Копенгагене. Здесь русских моряков ждали недобрые вести, ставшие, как оказалось, предвестниками будущих бед. Обстановка в столице Дании была напряженной. Во времена наполеоновских войн Дания, во многом из-за враждебных действий британского флота, приняла сторону Франции. Заключив союз с Наполеоном, Дания готовилась присоединиться к континентальной блокаде Британии. Но англичане упредили противника — и 16 августа высадили десант на Датский берег. Поскольку Датское королевство было в ту пору союзником России на Балтике, это вызвало недовольство российского правительства и привело к обострению отношений между Петербургом и Лондоном. Диана успела покинуть Копенгаген до того, как началась Англодатская война, но ведь держала путь она к Британским берегам. Прибыв в Портсмут, Василий Михайлович сразу понял, что обстановка накаляется. По договоренности с английским правительством, торговый департамент должен был снабдить русский корабль необходимыми припасами, однако от Головнина потребовали уплаты пошлины, которая взималась в торговых судов, хотя Диана значилась как военный корабль. Потребовалось вмешательство российского консула, чтобы разрешить эту ситуацию. Василий Михайлович чувствовал, чем может обернуться непонимание между двумя странами, и потому решил подстраховаться. Пока его Диана стояла в Портсмуте, он отправился в Лондон выхлопотать специальное разрешение британского правительства на проведение научных изысканий в колониальных водах империи. В столице в какой-то момент показалось, что его опасения напрасны. Он узнал, что в Портсмут... Вот-вот должна прибыть с дружественным визитом эскадра адмирала Синявина, но нужную бумагу все таки получил. К концу октября все формальности были улажены, и 31 числа Диана вышла из Портсмута. Два месяца шлюп пересекал Атлантический океан. 2 января 1808 -го года на горизонте показалась земля. Знакомство с Южной Америкой для русских моряков — началось с небольшого бразильского острова Святой Екатерины. После десятидневной стоянки капитану нужно было принимать решение, как идти дальше. Варианта два: Обойти вокруг мыса Горн или же взять курс на Африку, обойти мыс Доброй Надежды и через Индийский океан выйти в Тихий. Первый путь короче, однако Диана, быстротой хода не отличавшаяся, раньше марта до мыса Горн не доберется. а это значит, что высока вероятность стать заложником сильнейших западных ветров. И Головнин решил изменить маршрут, повернув к мысу Доброй Надежды. Переход к берегам африканского континента прошел благополучно, погода благоприятствовала русским морякам. 18 апреля Василий Михайлович отметил в записной книжке «В шесть часов вдруг открылся нам, прямо впереди нас, берег мыса Доброй Надежды». Едва ли можно вообразить великолепнее картину, как вид всего берега, в каком он нам представился. Небо над ним было совершенно чисто, и ни на высокой столовой горе, ни на других ее окружающих ни одного облака не было видно. Лучи восходящего из-за гор солнца, разливая красноватый цвет в воздухе, изображали, или лучше сказать, отливали отменно все покаты, крутизны и небольшие возвышения и неровности, находящиеся на вершинах гор. Василий Михайлович, как и любой моряк, был доволен. Долгий переход закончен, есть время и возможность отдохнуть, насладиться окружающей красотой. В бухте Саймонстаун, в принадлежащей Великобритании Капской колонии, где бросила якорь Диана, стояла английская эскадра. Туда, на флагманский корабль Резонабль Головнин отправился с обязательным визитом вежливости своего заместителя. Время шло, а Рикард не возвращался. Наконец показалась шлюпка, но вместо Рикарда на бордианы Дианы поднялся британский лейтенант. Учтиво, но очень холодно он сообщил. Две империи, британская и российская, находятся в состоянии войны. Что же случилось за то время, пока Диана плыла от Южной Америки к берегам Африки? Не вдаваясь в подробности и не расставляя оценки по принципу «кто прав и кто виноват», отметим главное. Потерпев поражение в кампаниях 1806 и 1807 годов, Александр I был вынужден начать переговоры с Наполеоном. 25 июня в Тильзите, ныне Советско-Ленинградской области, состоялась встреча двух императоров, по результатам которой был подписан мир между Россией и Пруссией с одной стороны и Францией с другой. Российская империя присоединилась к континентальной блокаде Великобритании, А после того, как 7 ноября 1807 года англичане захватили Копенгаген, начались боевые действия. Хотя столкновения между флотами двух государств, которые велись в Атлантическом океане, Средиземном, Адриатическом, Баренцевом и Балтийских морях, не носили масштабный характер, для Головнина и его подчиненных это было слабым утешением. Безрадостная ситуация выглядела следующим образом: Диана, военное судно, вошла в территориальные воды враждебного государства. К сожалению, Головнину за время перехода не встретился ни один корабль, и никто не мог предупредить его о начале войны. Она была окружена превосходящими силами противника. Сопротивляться было не только бесполезно, но и просто глупо, а значит, Диана становилась призовым судном. Судьбу ее и экипажа должно было решить командование британской эскадры. Оставалась последняя надежда — на охранную грамоту, полученную в Лондоне. В какой-то мере она сработала. Британские офицеры не решились взять в приз Диану и вынуждены передать вопрос о ее судьбе на рассмотрение вышестоящего начальства. Русские моряки оказались в каком-то подвешенном состоянии. Они считались не пленными, а задержанными до особого распоряжения начальства. А оно, судя по всему, этих распоряжений давать и не собиралось, несмотря на то, что Головнин, неоднократно писал и в Капштад, и в Лондон, в Британское Адмиралтейство. При этом в Саймонстауне решили, возможно, по негласной рекомендации сверху, что поскольку русские пленами не считаются, то кормить их и снабжать всем необходимым вовсе не обязательно. Так продолжалось 10 месяцев. Василий Михайлович, по духу исследователь, изучал флору и фауну местности, составил подробное описание «Мыса Доброй Надежды», изучал, насколько это было возможно быт коренного населения, и продолжал писать письма. Когда же понял, что это бесполезно, решился бежать. Тут прежде всего нужно было разрешить дилемму чести. Ведь ранее Головнин пообещал англичанам не предпринимать попытку к бегству. Когда я уверился, что по всему делу между англичанами и мною справедливость на моей стороне, тогда я решился, не теряя первого удобного случая, извлечь порученную мне команду из угрожавшей нам крайности. Техническую же часть, как выйти из глубины залива из-под носа множества кораблей противника, Головнин решил, выйдя с позволения англичан, несколько раз на шлюпке в море. Исследовательский склад ума помог и здесь. Василий Михайлович определил, что если в бухте, где стояла Диана, при сухой погоде дует западный или северо-западный ветер, то в это же время в открытом море преобладает южный или юго-восточный. Это позволило капитану точно определить благоприятный момент для побега. Он наступил 16 мая. Британская эскадра стояла со спущенными парусами. Когда начал усиливаться северо-западный ветер и стало темнеть, Головнин решил — пора. Он отдал приказ поставить штормовые паруса и обрубить якорные канаты. Выбирать якоря было слишком долго и шумно. Существует версия, что командование английской эскадры намеренно не стало препятствовать бегству русского корабля. Она ничем не подтверждена, хотя и не лишена оснований. Для англичан Диана стала обузой. Смотреть безучастно на то, как вскоре русские моряки начнут умирать с голоду, было бы как-то неудобно, но и помогать им не было никакого резона. Именно поэтому русских якобы и решили отпустить с миром, хотя с ближайшего корабля Сразу же сообщили на флагманске, что на Диане ставят паруса. Но даже если и так, это совершенно не умаляет смелости и решительности Головнина. Он-то о намерениях англичан, какими бы они ни были, знать точно не мог. И потому записал в дневнике, имея на то полное право. «Сей день, по многим обстоятельствам, есть один из самых критических и примечательных в моей жизни». Как говорят в таких случаях, для русских моряков было две новости. Хорошая — ветер и погода снова благоприятствовали быстрому ходу Дианы. Плохая — питаться приходилось заплесневелыми сухарями и солониной, не хватало пресной воды. Пополнить запасы удалось на острове Тайна, в архипелаге «Новые гибриды». Ныне принадлежит государству Вануату, куда Диана прибыла 25 мая 1809 года. Головнину, который уважительно относился к любому народу вне зависимости от степени его дикости, быстро и успешно удалось наладить контакт с местными жителями. После недельной стоянки Диана снова отправилась в путь. 13 августа она пересекла экватор, 23 сентября достигла берегов Камчатки, а 25-го вошла в бухту Петропавловска. В путешествии, продолжавшемся 794 дня, из них 326 корабль шел под парусами, 468 стоял на якоре, была поставлена точка. Впрочем, точка это была с продолжением. Едва ли не сразу после того, как Диана пришла в Петропавловск, Василий Михайлович начал готовить корабль к весенней навигации. Не захотел он и зимовать без дела. Многомесячное сидение на одном месте было слишком утомительным. снарядил нарты и в середине января 1810 года отправился в путь, взяв себе в напарники молодого мичмана Никандрофилатова. Передвигаясь от одного поселения камчадалов к другому, делая переходы по 40-50 верст, за два месяца объехали полуостров. Путешествие оказалось поучительным и полезным. Головнин, которому Камчатка поначалу не глянулась, при более близком знакомстве увидел огромный потенциал и ресурсы этого далекого края. Видел он и другое — беспримерное воровство тех, кто был облечён хотя бы малейшей властью. С этим бичом государства российского Василий Михайлович столкнулся еще во времена учебы в морском корпусе. Но тогда юный гардемарин разве что констатировал факт — воруют. То теперь начал задумываться, почему так происходит. Нет, он никогда не был бунтарем, верно служил государю, но мысли в записной книжке появлялись невесёлые. Голодные чиновники, служащие в тех краях, не только что хотят быть сыты, но и богаты. Когда мы видим часто дерзких смельчаков, которые обогащаются в самих столицах, грабя казну и ближнего, то чего же можно ожидать от подобных сим людей в странах, отдаленных от высшего правительства на многие тысячи верст? где они управляют народами, не имеющими почти никакого понятия о законах и даже не знающими грамоты. Были, конечно, и те, кто пытался быть честным, но таких обычно ждала незавидная судьба. Справедливость заставляет сказать, что бывали там чиновники, которых одна честь побуждала служить, так сказать, на сем краю света, но весьма редко. Все такие были притеснены. Сверху — за то, что нечем им было поделиться. а снизу оклеветаны и обруганы потому единственное что ворам и грабителям не давали воли в конце апреля 1811 года Диана снова вышла в море Головнину было поручено описать и определить астрономическое положение Курильских и Шантарских островов и берега Татарского пролива Василий Михайлович произведенный уже в капитан-лейтенанты и награжденный несколькими орденами намеревался начать опись от пролива Надежды, выйти южнее острова Хоккайдо и затем подняться вдоль восточного побережья Сахалина к Шантарским островам. Закончив исследование островов Курильской гряды, жители которых считали себя русскими подданными, Головнин направил Диану дальше. Василий Михайлович, подходя к японским владениям, действовал с осторожностью. Однако поскольку экспедиция носила мирный характер, Контактов с японцами не избегал. Из-за сильного ветра и тумана Диана была вынуждена две недели лавировать у берегов островов Кунашир и Туруп и Шикотан. На корабле заканчивались провианты вода, и капитан решил идти к Кунаширу, где, по имевшимся сведениям, была удобная гавань. 4 июля Диана стала на якорь. Головнин вместе с мичманом Федором Муром штурманским помощником Алексеем Хлебниковым и матросами Симоновым, Макаровым, Шкаевым и Васильевым отправился на берег. О том, что произошло дальше, о японском плену, продолжавшемся более двух лет, Василий Михайлович рассказывал в книге, которую предвосхищает эта статья. На вопрос, как это было, Головнин ответил более чем подробно. «Мы же остановимся на том, почему же это произошло». Начать придётся издалека, с середины XVI века, когда к японским берегам пристали первые европейцы, сначала португальцы, а затем и испанцы. Поначалу все шло хорошо и к взаимной выгоде, активно развивалась торговля, за купцами вскоре появились и миссионеры, главным образом и иезуиты. Местные феодалы не только разрешали им свободно проповедовать, но и сами активно принимали христианство и заставляли делать это своих вассалов, К концу XVI столетия ситуация начала резко меняться. Бурное развитие торговли в портовых городах привело к появлению мощной прослойки буржуазии, что, в свою очередь, грозило подорвать устои феодального строя. Кроме того, иностранцы в междоусобных конфликтах часто занимали стороны врагов центральной власти. Особенно рьяно взялись проводить в жизнь сококу, буквально «страна на замке», политику самоизоляции Японии от внешнего мира Сигуната из клана Такугава, который пришел к власти в 1603 году. В 1614 году было запрещено исповедование любой иноземной религии. С 1636 японцам без особого правительственного разрешения под страхом смертной казни не разрешалось покидать пределы страны и строить корабли для дальних плаваний. а в 1638 году, по указу Бакуфу, центрального правительства, из Японии были высланы все иностранцы. Исключение было сделано для голландцев-кальвинистов, которых, не вдаваясь в тонкости религиозных течений, японцы не считали христианами, и китайских купцов, но и им было разрешено заходить только в один порт, Нагасаки, два раза в год. Из-за Сококу... Контакты россиян XVII века, начавших осваивать Дальний Восток и японцев, долгое время носили случайный характер. Для России налаживание отношений с соседним государством было важно прежде всего с точки зрения снабжения своих дальневосточных поселений. Вести товары из европейской части морем или через Сибирь было очень долго и дорого. Именно с этой целью в 1792 году В Японию было отправлено первое русское посольство во главе с поручиком Адамом Эриковичем Лаксманом. Несмотря на то, что японцы с недоверием относились к иностранцам, а посольство так и не было допущено в столицу, переговоры велись с правительственными чиновниками в главном городе острова Хоккайдо, в то время как судно стояло на якоре в порту Хакадате. Лаксману удалось наладить контакт с правителями княжества Мацумае. и через них получить разрешение на заход одного русского судна в Нагасаки для продолжения переговоров о возможности торговых сношений. Русское правительство сразу не воспользовалось разрешением, полученным Лаксманом. Внимание России в то время было занято европейскими делами — Организацией коалиции против революционной Франции и разделом Польши, 1795 год. Длительная ведомственная переписка и смерть в ноябре 1796 года Екатерины II помешали организации Второго русского посольства в Японию. Вторая попытка наладить отношения с Японией была предпринята в начале царствования Александра I. На этот раз миссию в Японию возглавила очень важная персона — Николай Петрович Рязанов. коммергер Его Величества, зять и наследник владельца русско-американской торговой компании Григория Шелихова, руководитель первой российской кругосветной экспедиции на кораблях «Надежда и Нева». Рязанов прибыл в Нагасаки в начале сентября 1804 года, имея поручение передать личное послание Александра I и подарки японскому императору. Японцы продержали посольство в порту полгода. После наконец-то дали ответ, что устанавливать отношения не желают. В письме губернатора Нагасаки об этом говорилось без каких-либо дипломатических изысков. «Дров, воды и провизии велено мною вам дать. При японских берегах на якоре не оставайтесь, а отправляйтесь скорее от берегов наших». После этого началась странная и запутанная история под названием «Рейд лейтенанта Хвостова и Мичмана Давыдова на японские острова». Рязанов, вельможа крайне честолюбивый, почувствовал себя оскорбленным действиями японцев и решил им отомстить. Орудия мести он выбрал лейтенанта Николая Хвостова, который с 1802 года служил в русско-американской компании. Хвостов — личность примечательная. Головнин, кстати, хорошо знал его, они вместе учились в морском корпусе. Летом 1805 года Рязанов в письме Александру I характеризовал лейтенанта как офицера исполненного огня усердия, искусства и примерной неустрашимости. Однако уже через пару месяцев характеристика была несколько иной. На одну свою персону, как из счета о заборе его хвостого, увидите, выпил девять с половиной ведер французской водки и два с половиной ведра крепкого спирта, кроме отпусков другим. и, словом, споил в кругу корабельных подмастерьев, штурманов и офицеров. Тем не менее, в сентябре 1806 года Рязанов поручает Хвостову секретное дело — совершить рейд к Южному Сахалину и островам Уруб и Симушир, уничтожить находящиеся там японские суда и склады и захватить в плен трудоспособных японцев. Через некоторое время Камергер Его Величества, видимо, начал осознавать, что его действия с точки зрения раздраженного сановника может быть и оправданы, но для человека, которому поручено ответственное дипломатическое поручение, не слишком уместны. Он направил Хвостову новое письмо, в котором приказывал ограничиться разведкой японской территории. Отказ от «военного вояжа» он весьма расплывчато объяснял тем, что «Путина уже закончилась», Значит, японцы перебрались на большие острова, и ожидаемого эффекта достигнуто не будет. Лейтенант Хвостов, хоть и был нраву буйного, все же понимал, что начальство отдает какие-то неординарные приказы, к тому же противоречащие друг другу и весьма туманные. Он рванулся в Охотск, чтобы получить у Рязанова объяснения, но тот уже выехал в Петербург. Такие вот гримасы истории. Отношения между двумя соседними странами оказались испорченными на долгие годы не из-за каких-то высших политических соображений, а потому что один лейтенант не застал своего начальника. Тот же, в свою очередь, оказался слаб здоровьем. По дороге в столицу Рязанов заболел и скончался 1 марта 1807 года в Красноярске. Не встретившись с Рязановым и не получив от него четких инструкций, Хвостов решил действовать по первоначальному плану. 6 октября 1806 года фрегат Юнона под его командованием появился в заливе Анива на Сахалине. Высадившись на берег, русские моряки разгромили несколько японских факторий, сожгли склады, сети и лодки, взяли в плен нескольких японцев. Весной следующего года Хвостов решил закрепить успех. На Юноне, теперь уже в сопровождении тендера «Авось» под командованием мичмана Гавриила Давыдова, он прошёлся по японским селениям Найбо-Исяна на Итурупе, вернулся в залив Анива, где сжёг оставшиеся поселения японцев, а затем у северо-западной оконечности Хоккайдо сжёг четыре японских судна. Войдя во вкус, лейтенант, взяв на себя роль вершителя государственных дел, отпустил возле острова Ресири восьмерых пленных японцев и передал через них ультиматум японскому правительству следующего содержания. Соседство России с Японией заставило желать дружеских связей к истинному благополучию сей последней империи, для чего и было отправлено посольство в Нагасаки. Но отказ оному, оскорбительный для России, и распространение торговли японцев по Курильским островам и Сахалину, як Российской империи, принудило сию державу употребить, наконец, другие меры, кои покажут, что россияне всегда могут чинить вред японской торговле, до тех пор, как не будут извещены через жителей Урупа или Сахалина о желании торговли с нами. Россияне, причинив ныне столь малый вред Японской империи, хотели им показать только через то, что северные страны он и всегда могут быть вредимы от них, и что дальнейшее упрямство японского правительства может совсем лишить его сих земель. Правда, на родине старания Хвостова и Давыдова не оценили, 16 июля 1807 года по возвращении в Охотск они были арестованы и отправлены под конвоем в Санкт-Петербург. Адмиралтейств коллегия грозилась предать их суду, однако вместо этого они были отправлены в Финляндию. Там как раз шла очередная война против шведов. Хвостов и Давыдов, командуя веренными им кораблями, проявили чудеса храбрости, за что были награждены орденами. Однако на представление о награждении Александр I собственноручно написал «Неполучение награждения в Финляндии послужит сим-офицерам в наказание за своевольство против японцев». Впрочем, лишение орденов было единственным наказанием, не считая кратковременного ареста в Охотске, которое два офицера понесли за свои действия. Буйные головушки Николай Хвостов и Гавриил Давыдов вместе закончили свой земной путь. и, учитывая их характер, сделали это вполне логично. Вечер 4 октября 1809 года они провели у известного исследователя, академика Лангсдорфа. Возвращаясь в два часа ночи домой и увидев, что Исаакиевский мост разведен, изрядно пьяные офицеры решили перебраться на другой берег с помощью проходившей по Неве барки, но не рассчитали, упали в воду и утонули. В Японии тем временем готовились к нападению страшного врага с севера. Известия о рейде Хвостова и Давыдова быстро распространились по всей стране. Из многих мест приходили сообщения о появлении у японских берегов новых русских кораблей. Все они были ложными, однако напряжение не спадало. Этому немало поспособствовали голландцы, которые, переводя ультиматум Хвостова, весьма вольно трактовали его чин. Слово «лейтенант» имеет во французском языке также значение «наместник». Заявление российского правительства, что Хвостов и Давыдов действовали самовольно и будут за это преданы суду, обстановку не разрядили. Как справедливо замечал Головнин, после того, как русские сожгли склады и дома японцев, они вынуждены были много претерпеть от голоду и холоду, до того даже, что многие лишились жизни. И потому невозможно, чтобы они, видя русское судно столь близко у своих берегов, были покойны и не боялись. Такая вот ситуация сложилась на тот момент, когда Диана вошла в бухту Кунашира. Так что объяснять произошедшее с Головниным и его семью товарищами исключительно вероломством жестоких японцев, конечно, удобно, но не совсем честно. Другое дело, что моряки Дианы, имея абсолютно мирные намерения, вынуждены были отвечать за действия других. 7 октября 1813 года Василий Михайлович Головнин вернулся на палубу Дианы, который он покинул 2 года, 2 месяца и 26 дней назад. Его путешествие из Петербурга на Камчатку и обратно продолжалось ровно 7 лет. 22 июля 1807 года он выехал из Петербурга в Кронштадт, а 22 июля 1814 года вернулся в столицу. В феврале следующего года Головнин уехал на родину, в Рязанскую губернию. Взял отпуск на год, чтобы прийти в себя после трудного и долгого путешествия и описать все увиденное и произошедшее. Записки в плену у японцев первым начал печатать журнал «Сын Отечества». В 1816 году в книжные лавки поступило отдельное издание в трех частях. Сочинение Василия Михайловича было встречено, и это не преувеличение, с восторгом. В чем же заключался секрет успеха записок? В сенсационности материала? Его эксклюзивности? Да, без сомнения. Литературы о Японии в ту пору практически не было, жалкие крохи. А тут обстоятельный рассказ очевидца, два года проведшего среди загадочных японцев и сумевшего изучить их нравы и обычаи, которые русскому человеку были непривычны и непонятны. Василий Михайлович и сам понимал, что обстоятельства, ранее трагические, теперь работали на него. При этом он всегда честен и правдив. Дешевая популярность, сенсация ради сенсации его не интересуют. Можно ведь было, например, сделать из японцев из чадя ада, но головнин до этого не опускается. Наоборот, подчеркивает их положительные черты. Да, вероломно заманили в крепость, да, держали на положении пленников, но ведь всегда обращались учтиво, Даже после попытки побега никоим образом не позволяли себе унижать человеческое достоинство русских моряков. Однако сенсационность сенсационностью, но если сочинение написано топорным языком, то ему уже ничего не поможет. К примеру, Адам Лаксман в 1805 году издал книгу под названием «Первое русское посольство в Японии» под начальством поручика Адама Лаксмана. А ведь до него подобной литературы о Японии не было, но описание экспедиции было слишком сухим, и потому читающая публика практически не почтила его своим вниманием. У Головнина же искренность и честность сочетались с незаурядным литературным талантом. О записках в плену у японцев восторженно отзывались батюшков, недавно прочитал Монтеня у японцев, то есть Головнина записки «Вот человек, вот проза» и «Кюхельбекер». Восхищался книгой Головнина будущий автор фрегата «Паллада» Иван Гончаров. Записки Василия Михайловича стали бестселлером не только на родине. В 1818 году они были изданы на английском, немецком, голландском и датском языках. Чуть позже были переведены на польский. «Одно дело сделано, можно приступать к другому». В том же 1816 году Василий Михайлович, отложив обустройство семейного очага, На Евдокии Степановне Лутковской он женился уже после возвращения из плавания. Занялся подготовкой своей второй кругосветной экспедиции. Конечно, масштабы были другими, чем в 1807 году. Головнин уже капитан второго ранга, почетный член Государственного Адмиралтейского департамента. Камчатка, его новый корабль, не переделанный лесовоз, как Диана. а специально построенное и подготовленное для дальних странствий военное судно. Экипаж — 130 человек, среди которых будущие звезды российского исследовательского флота Фердинанд Франгель и Федор Литке. Впрочем, в целом все было примерно так же, как и 10 лет назад. Головнину и его подчиненным предстоял долгий и опасный путь. Похожими были и задачи экспедиции — доставить грузы в Охотск и Петропавловск. описать и нанести на карту неизученные острова. Плюс Василий Михайлович должен проинспектировать владения русско-американской компании, жалобы из которых на всевозможные притеснения, пусть и с большим опозданием, но все же достигли адресатов в петербургских властных кабинетах. Камчатка отшвартовалась от причала Кронштадтского порта 26 августа 1817 года. 71 день занял переход до Рио-де-Жанейро. очень быстро по тем временам. В Рио русских моряков принимали с большой помпой. Головнин, среди прочего, удостоился аудиенции португальского короля Иоанна VI. Тесним и французами, он бежал из Португалии еще в 1807 году. Правда, португальцы и бразильцы с удовольствием оказывали всевозможные почести, но, когда речь заходила о делах, их как будто подменяли. из-за чего экипажу Камчатки пришлось самостоятельно заниматься пополнением запасов провизии и воды. В канун Нового года обошли мыс Горн. Камчатка стала первым русским кораблем, прошедшим по этому опасному маршруту. Затем еще одна остановка в Южной Америке, в перуанском порту Кальяо. А в начале мая судно достигло берегов Камчатки и вошло в во Авачинскую бухту. Путешествие продолжалось 8 месяцев и 8 дней. Из них около месяца заняла стоянка в портах. В Петропавловске Василий Михайлович после долгой разлуки встретился со своим давним товарищем, заместителем по экспедиции на Диане Петром Рикардом, благодаря настойчивости которого он и семеро товарищей были освобождены из японского плена. В 1817 году Петр Иванович был назначен начальником Камчатки с производством в чин капитана первого ранга. Рикард в силу своих возможностей пытался улучшить положение несчастного края. И, как писали в источниках тех лет, своим честным отношением к делу, неутомимой заботой о благе подвластных ему жителей и особенно тем человеколюбием, которым были проникнуты все его распоряжения, он во многом улучшил положение несчастного края, который под его управлением отдохнул, наконец, от тиранства прежних начальников. После исследования Командорских и Элеутских островов во второй половине августа Камчатка поплыла к берегам Калифорнии. Головнин побывал в Форт-Россе, владении русско-американской компании. В 1841 году компания продала свои калифорнийские владения крупному землевладельцу Джону Саттеру и Сан-Франциско. Затем через Сандвичевые, Мариинские и Филиппинские острова, обогнув мыс Доброй Надежды, Камчатка взяла курс на остров Святой Елены. Василий Михайлович втайне надеялся увидеть знаменитого пленника, томящегося на острове. В конце концов, некоторое время назад он сам был в похожем положении. Но англичане, опасавшиеся бегства Наполеона, охраняли его с особой тщательностью и посторонних не пускали. После двухдневной стоянки судно отправилось на Азорские острова, после к берегам Британии, и наконец 5 сентября 1819 года Возвратилась в Кронштадт. Свое второе кругосветное плавание, продолжавшееся два года, Василий Михайлович описал в книге «Путешествие вокруг света на шлюпе Камчатка» в 1817, 1818 и 1819 годах. В 1821 году Головнин вернулся в морской корпус, теперь уже в должности помощника директора. Нахлынувшие было воспоминания юности быстро сменились мрачными мыслями. Альма-Матер переживала далеко не лучшие времена. Как вспоминал Василий Михайлович, повсюду царили дикий произвол учителей и одичалость воспитанников. В своем желании изменить положение он нашел несколько единомышленников среди наставников, однако они были в меньшинстве. Оттого и проработал капитан-командор в морском корпусе меньше двух лет. Непростой была и следующая должность Головнина. В 1823 году Его назначили генерал-интендантом флота. Безусловно, повышение. Теперь в его подчинении находились все судостроительные верфи и береговая инфраструктура Адмиралтейского ведомства. Долг присяги и честь требовал быть дотошным, но вал бумаг начал его захлестывать. И ладно бы от них был толк, но зачастую дело производства по правилам превращалось в абсурд. Например, пришлось Василию Михайловичу заниматься делом о сломанной лопате. Цена той лопаты — 40 копеек, а бумаги и сургуча на него ушло на полтора рубля, и это не считая времени угробленного впустую. Как это часто бывает, выйти из оцепенения помогло несчастье, чрезвычайная ситуация. В ноябре 1824 года сильнейшее наводнение затопило Петербург и Кронштадт. Вода и сильнейший ураган Разрушили верфи и корабли, которые стихия раскидала по берегу едва ли не на сотню верст. Генерал-интенданту флота пришлось мобилизовать себя и других, чтобы восполнить потери. За шесть лет хозяйство Василия Михайловича выдало флоту 23 линкора, 21 фрегат, 24 шлюпа и брига, 13 шхуны и яхт, 8 пароходов, первых в России, 14 транспортов, 52 канонерки». и все эти суда были вооружены и снабжены всем необходимым. Болью в сердце отозвалось 14 декабря 1825 пятого. Головнину казалось, что после провала отчаянного шага декабристов в России уже не осталось места для благородных порывов и беззаветного служения Родине. Василий Михайлович находил успокоение в работе, благо ее хватало. С 1827 года В распоряжение вице-адмирала, да, он уже дослужился до адмиральского чина, были переданы кораблестроительный, комиссариатский и артиллерийский департаменты. Он немного завидовал другу Рикарду, который в это время командовал Средиземноморской эскадрой, помогавшей грекам в их борьбе за независимость от Османской империи. Успокаивала мысль, что кому-то нужно готовить флот к боевым и мирным свершениям на берегу, пока на то были силы. Здоровье особо его не беспокоило, разве что побаливало колено, ушибленное при побеге от японцев, и временами донимал ревматизм — традиционная болезнь моряков. В мае 1831 года семейство Головниных перебралось с зимней квартиры на дачу на Петерговской дороге. В это же время по центральным губерниям страны покатилась эпидемия холеры. В середине июня она дошла и до столицы. Тут бы и поберечься, пересидеть на даче. Но Василий Михайлович и слышать об этом не хотел. 29 июня экипаж по обыкновению рано утром отвез головнина в Петербург, а около 4 часов вечера, раньше обычного срока, его привезли назад. Василий Головнин прошел через две кругосветки, два плена и бесчисленное множество штормов и бурь, а умер на суше. Сгорел буквально в один вечер. Страшная болезнь не оставила ни одного шанса на спасение.